Глава п я т а Серая тетрадь. В этом зале пустом мы танцуем вдвоём, Так скажите хоть слово, сам не знаю о чём. Случайный вальс — это наша песня. Она и так-то была в моде в те времена, Но для нас с Тосей наполнялась особенным смыслом. Именно под эту песню мы впервые поцеловались, И сегодня, несмотря на прошедшие годы, «Я ясно слышу эту мелодию. Да, многое изменилось, и страна сейчас совсем другая, а Таня, с которой мы прожили вместе непростую, но долгую и все же прекрасную жизнь, Таня уже умерла. Недалек тот час, когда и я последую за ней, потому и решил вот записать самое важное, что в моей жизни произошло. Потому что вдруг, едва стоило начать вспоминать, оказалось, что самое важное — Тося». С Таней о Тосе я не говорил никогда. Может, она и догадывалась о чём-то. Не знаю. Таня очень помогла мне в самое тяжёлое время. Без неё я, наверное, вообще не выжил бы. И всё-таки именно Тося осталась в глубине памяти как самое светлое и важное, что случилось в моей жизни. Но сперва нужно написать немного о себе самом. Когда-нибудь моим внукам или правнукам в руки которых попадет эта тетрадь, наверное, захочется узнать, что за человек я был и отчего в моей жизни случилось столько неразберихи. Если же не захочется, ну так они и читать не станут». Дедушкин почерк оказался, несмотря на любовь к завитушкам, к ним нетрудно было привыкнуть, вполне четким. «Значит, — думал Александр, переворачивая первую вводную страницу, Записывать дедушка начал после бабушкиной смерти, то есть примерно пять лет назад. Сам Саша тогда приоритетной задачей считал зарабатывание денег и з головой был погружен в развитие собственного бизнеса. И выспаться-то толком не всегда удавалось, что тут говорить о поддержании родственных связей. Деду он навещал по праздникам или когда требовалось привезти очередные сумки с продуктами. т у т подолгу крутил в руках очередную яркую упаковку, ворча не слишком одобрительно. «Какой такой Штоллен?» «Нет, я понимаю, что из Германии, но в наше время вот это вот кексами называли, и у каждой хозяйки свой рецепт был. И столько всего туда уж точно не пихали. Изюм разве что, кекс ведь, он навроде пасхального кулича. А тут и изюм, и орехи, и еще что-то разноцветное. Чего?» Цукини? Это ж кабачки такие длинные. Помню, их даже на кухне выращивали. Называли вьетнамский кабачок. Отрезали и прямо на сковородку, а он даже обрезанный рос себе и рос. Чего? Не цукини, а цукаты. Какая разница? Нет, ну, надо ж столько напихать. Орехов разных, цукини эти. Прям не кекс, а салат какой-то. А, ладно, с чаем сойдет. Как к немцам-то съездил. «Чё у них? Костик там как? Да куды ж ты намылился-то? Чайку б попили с этим самым Штолином!» «Какой там чай? Так, на бегу!» Саше вечно было некогда. Он поглядывал на моднючие свои швейцарские часы, ничем не лучше полёта, если подумать, но статус обязывает. Час, максимум полтора и довольно. А деду поговорить хотелось, общения не хватало. Вот, значит, и завёл тетрадку. Тихо сам с собою я веду беседу. Видать, уверил себя, что до него никому нет дела. Костик, второй внук, сын тети Оли, и вовсе осел в Германии. Начав там дело, как-то быстро женился на сухой, как породистая лошадь, Амелии, и дети их, такие же сухие и белобрысые, копия мамочки, по-русски и то через пень-колоду объясняются. Это, получается, и есть те самые правнуки, на которых рассчитывал в своих записях дед. На миг Саше стало стыдно. Нет, не то чтобы именно стыдно, но нехорошо это. Кира, деньги, бизнес. Не так он приоритеты расставлял. Ох, не так. Но время — шоссе с односторонним движением. Не вернешь, ничего не вернешь. Можно, конечно, попросить прощения за свою когда-тошнюю торопливость, но это как-то глупо. Только и можно... исполнить последнюю дедову просьбу. И ведь странно, просьба просьбой, но ему и самому стало интересно. Первые страницы дед занял рассказом о самом начале биографии. Тут Александр был более-менее в курсе. Родился на Урале, в семье инженера, судя по всему, весьма талантливого. Перед войной того вместе с семьей, конечно, даже перевели в Москву. В школе дед не только преуспевал в точных науках, отцовские гены или отцовское воспитание сказались, но и активно участвовал в выпуске школьной газеты. Надо же, удивился Саша, заметки писал. И стиль, судя по этой тетрадке, у деда имелся. Уступил он, однако, не на журфак или филфак, а в московские и н ж е н е р н о ф и з и ч е с к и й круче мифи были только физтех и бауманка, это Саша знал, но журналистских упражнений не оставил. Некоторые из его заметок даже комсомолка публиковала. Впрочем, писал дед о тех годах скупо. Положим, войну вспоминать не хотелось, да и маленький он еще был. Но московский фестиваль молодежи лишь упомянул, а ведь событие было масштабнейшее. Похоже, дед изначально сосредоточился на одной теме. Тося. Тося. Табло электронных часов подмигивало красивым сочетанием 0022. но оторваться от тетрадки уже не получалось. Когда же главное-то начнется? Усмехнувшись, Александр насыпал в турку полуторную дозу кофе и добавил не только привычную корицу, но и немного перца. Получилось бодряще, но и тетрадка, словно в награду за упорство, не разочаровала. Серая тетрадь. На танцы я тогда пошел больше за компанию, но то с ю разглядел моментально. Никогда, ни до, ни после я не встречал таких ярких глаз. Она смотрела, как будто прямо в душу, как будто все-все о тебе знает и понимает лучше всех на свете. Волосы она заплетала в две косички, коротенькие, смешные и трогательные. Глаз невозможно было отвести. И наговориться мы никак не могли. Шли по каким-то улицам и говорили, говорили, говорили. Тося училась на педагогическом и очень много читала. Я, правда, запомнил только про роман Валентина Иванова, который как раз выходил в а л ь м а н а х е м и р приключений». Она так ждала очередного выпуска, словно это была не книга, а рассказ о ее близких родственниках. Эти викинги, они же как фашисты! Она чуть не подпрыгивала, а глаза так и сверкали, так им и надо. На Русь всегда приходили всякие. Ну там татаро-монголы, шведы, викинги вот, французы со своим Наполеоном, ну и фашисты теперь, жадные дураки. Ведь мы каждый раз их били. Если бы можно было вернуться туда в то время, никогда ни за что бы Тосю не отпустил. В следующий раз мы гуляли вокруг проспекта Мира. Там как будто смешались прошлое и будущее. Старенькие деревянные домишки с вросшими в землю окошками и огромные красивые современные здания. А мороженое — это было самое вкусное мороженое в моей жизни. Тогда только-только сомкнули -только кольцевую линию метро, мы спустились вниз и долго по ней катались, выходя на каждой станции. Я читал про лондонские и нью-йоркские подземки, там их называют «тюб», «труба». Труба и есть, тёмная и вонючая. А у нас прямо памятники архитектуры, настоящие дворцы. Беспорядка и толчаи, тогда таких, как сегодня, не было и пахло свежестью. А ещё землёй и бетоном, новостройки же. Тося сказала, что так пахнет будущее. Ничего не было, а мы построили. И год от года будем жить все лучше и лучше. И коммунизм построим, а потом к нам присоединятся другие страны, и земля станет единой. Можно будет в любой момент поехать куда угодно, хоть в Африку, хоть в Америку, и никаких разрешений не потребуется. Почему именно в Африку или в Америку? Роснея Тося рассказывала, что когда читала приключенческие книжки, ей ужасно хотелось своими глазами повидать и прерий, и индейцев, и диких мустангов, и настоящих траперов. Ее удивительные глаза, когда она вспоминала о приключениях в книжках Майнрида или Купера, так и сияли. Я знал, конечно, что все индейцы давным-давно сидят по резервациям, а траперов и вовсе никаких не осталось. Но не возражал, только слушал. и смотрел, как двигаются её губы. Но поцеловать долго не решался. Боялся обидеть или отпугнуть. Шутка ли? Чуть не вчера познакомились. Мне и сейчас кажется, что всё это было вчера, так ясно я всё это вижу. Так и не решившись её поцеловать, я ещё долго-долго стоял под окнами общежития, глядя на захлопнувшуюся за Тосей дверь и едва успел на последний троллейбус. В парке Горького как раз снова посадили розы и поставили новый фонтан. Жизнь постепенно становилась прежней, а иногда и лучшей. В войну многие скульптуры и фонтаны парка пострадали, а в Розарии стояла зенитная батарея. Помню и выставку трофейной техники, мы с мальчишками пробирались сюда поглазеть на фашистские танки и самолеты, уже безвредные, как выпавшие у когда-то грозного хищника зубы. Иногда мы швырялись в них камнями и тут же сбегали, чтобы не попасться смотрителю, который и так-то нас гонял. Водить по парку Тосю было еще интереснее. Она приехала недавно, а до военной Москвы и вовсе не видела. И слушала мои рассказы, буквально затаив дыхание. Ты так здорово все описываешь, аж мурашки пробирают. У меня от ее похвал тоже чуть не мурашки по телу бегали. Хотя, может, и потому, что начиналась осень, и ветер нес отчетливую прохладу. Помню, как мы стояли в Розарии, а Тося глядела на цветы, на фонтан, на небо так сосредоточено, словно изо всех сил старалась всё запомнить, словно перед экзаменом. Только подумай, она вдруг показалась мне очень грустной. Это ведь последние розы этого лета. Так хорошо и так странно. Завтра будет уже холоднее, и лепестки скоро потемнеют, их унесёт ветер, и небо поблекнет. Но сейчас они... И розы, и фонтан, и небо такое яркое, как-то особенно прекрасны. Как будто именно неизбежность увидания придает им особенную прелесть. И розы пахли, словно бы сильнее, и запах их был не только сладким, но и немного горьким, словно к радости примешивалась грусть. Почему мне тогда вдруг захотелось спорить? — Ну и что, что лето уходит? — возразил я. — Потом будет золотая осень, потом зима, это тоже здорово. «Советский человек может и должен смотреть в будущее с оптимизмом, а не печалиться, как какие-нибудь декаденты об уходящем». «Я тогда только выучил слово «декаденты» и казался себе очень умным. Завтра ведь будет лучше, чем вчера. Как же иначе?» «Конечно», — она кивнула. «Просто мысль странная в голову пришла, вот и все. Но ты прав, это глупо и даже нечестно так думать. Мы победили в самой страшной войне». Подняли страну из руин. Ты же сам говорил, что тут зенитки стояли, а теперь розы. Конечно, впереди лучше. Ветер донес до нас звуки оркестра. Он тогда нередко играл в парке Горького. Это была та самая мелодия. В этом зале пустом, мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. И мелодия эта была вовсе не об оптимизме, о котором твердил я, юный болван. а о той странной красоте скоротечности, о которой говорила Тося. Она поежилась, и я набросил на нее свой пиджак и не удержался, поцеловал. И она не испугалась, не обиделась, не оттолкнула меня. Почему ее улыбка показалась мне немного печальной? И почему я не задумался об этом? Об улыбке уходящего лета, о странной горчинке в сладком запахе роз? Зимой все почему-то проще. Наверное, потому что меньше становится и красок, и звуков, и оттого всё как будто ярче. Не знаю. На катке, куда меня с т а л о вытаскивать Тося, тоже часто запускали случайный вальс. Она танцевала, она прекрасно каталась, а я боялся отцепиться от бортика. Даже если не падал, всё равно был как та самая корова на льду. Но это нам не мешало. Наоборот, заставляло больше смеяться и шутить. После катка мы нередко заходили к нам. Тося сперва стеснялась, но мама сразу усаживала её за чай и угощала собственного изготовления плюшками. А отец из-под тишка показывал мне большой палец, мол, не упусти. Помню, как дядя Валера, наш сосед, ворчал. «Жених, фу ты, ну ты! Совсем недавно ещё в футбол в коридоре играл и все наши банки побил». Ворчал он, конечно, не со зла. Он вернулся после победы почти без единой царапины. А вот жена его, каждую осень, заполнявшая те самые банки чудесными вареньями, осенью 41 г о наотрез отказалась ехать в эвакуацию и вместе с сынишкой дяди Валеры погибла во время очередного воздушного налета. Признаюсь, что в то время я так много думал о Тосе, или был с ней, что порядком подзапустил учебу, так что меня даже на комсомольском собрании прорабатывали. Дима наш комсорг произнес пламенную речь о том, что некоторые, сделал длинную паузу, сверля меня, сидящего отдельно от всех суровым взглядом, тратят драгоценное время на танцульки и тому подобное р а з в л е ч е н и я вместо того, чтобы все силы отдавать учебе. «Нам не нужны такие безответственные комсомольцы», — вещал он. «Какие из них получатся работники? Строители коммунизма или горе-недоучки и л о д а р и Сейчас, когда многие наши товарищи усердно трудятся на комсомольских стройках, поднимают целину, участвуют в стахановском движении и посвящают себя дальнейшему росту мощи нашей страны, что мы видим? Есть те, для кого важнее всего танцульки и модные брюки. Ребята за меня вступились. Не так уж сильно я и запустил учебу. Я пообещал исправиться, но Дима все равно смотрел на меня косо. Что ж, пришло время рассказать о Дмитрии Родионове, который учился на курс «Старше меня» и руководил нашей комсомольской организацией. На всех он смотрел так, словно каждый был в чем-то виноват, и только под Родионовским руководством может встать на путь исправления. Он писал блестящие отчеты о проделанной работе и, вероятно, планировал карьеру не на инженерном поприще, а по комсомольской линии. Инициативами он просто фонтанировал. «Субботники», «Воскресники», «Помощь заводу», «Помощь сиротам», «Спартакиады» в честь каких-нибудь дат. Мы, разумеется, не в состоянии были заниматься всей этой общественно-полезной деятельностью одновременно. Поэтому каждое начинание, едва вспыхнув, гасло. Соорудив очередной блестящий отчет, Дима рождал следующую инициативу. «Дорогие мои товарищи, в это непростое для страны время мы должны, должны, должны...» Речи произносить он умел. Чеканил слог, сверкал глазами. Вожак, трибун и пламенный агитатор. Мне Родионов не нравился, и он меня тоже не взлюбил. Хотя особых поводов к тому не было, я нередко ловил его колючий злой взгляд. Не знаю, чем я его раздражал. Может, тем, что не боялся и не раболепствовал? Так не я один, его многие считали болтуном, хотя вслух ничего такого, конечно, не говорили. Когда Родионов затеял это самое собрание по поводу моих учебных проблем, не слишком серьезных, если вправду, я здорово удивился. А Мишка Колокольцев, мой тогдашний приятель, советовал быть с Родионовым осторожнее. Да и в институте говорили всякое, особенно по поводу выборов, после которых он стал комсоргом факультета. Вроде как имелась тогда и альтернативная кандидатура, но тот парень оказался морально несоответствующим. Не то спекулировал, не то в контактах с иностранцами был замечен, не то еще что-то. Чуть до исключения из комсомола не дошло. Из института он ушел и куда-то пропал. Подробности мне неизвестны, но сейчас думаю, что все это было делом рук Дмитрия Родионова. Снился Александру каток. По исчерченному узорами льду скользили невесомые девушки в белых платьях. с тёмного неба летел и кружился в такт таинственной, очень красивой грустной мелодии редкий снег, посверкивая в лучах спрятанных где-то прожекторов. Снежинки выглядели неправдоподобно крупными, а следы от коньков казались загадочными письменами, которые непременно нужно было расшифровать. Саша, может, справился бы, но рядом, опираясь на невысокий бортик, стоял человек в надвинутой на глаза чёрной шляпе и за что-то Александра очень строго отчитывал. Речь его звучала так же непонятно, как загадочные ледяные письмена. Только в голове навязчиво звучало. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Проснувшись, он словно на зло в и д е н и ю включил в н о у т б у к е именно джаз. Тот традиционный, новоорлеанский и около того. Более поздние эксперименты его пугали, как все н е п о н я т н о Может, знатокам оно и надо, не зря же пишут, что джаз — самое сложное для восприятия музыкальное направление, но он-то, просто слушатель, ему и Дюка с Эллой д о в о л ь н о в р е м я лета, и как легко жить, и отец твой богат, и мать прелестна, спи, малыш, не плачь». Интересно, нравится ли знаменитая гершвиновская колыбельная деду? Почему они никогда не говорили о музыке? Хотя вот рок-классику дед вроде бы одобрял. когда Александр в машине включал к в и н о в Нирвану или Роллинга, вкивал, словно соглашаясь с чем-то. Последний год, когда пришлось из владельца таксопарка превратиться в простого водилу, Александр не заводил в салоне ни попсы, ни тем п а ч а шансона. А дед посмеивался, не типичный ты, Сашка, таксист. Но, может, типичных таксистов и в природе не существует. Так миф общественного сознания. Одна из коллег слушала лишь романсы. что при ее тяжелой квадратной почти мужской фигуре и почти таком же лице казалось немного странным. Но, как там говорят, на вкус, на цвет все фломастеры разные. Наверное, и попса, и клубняк, и шансон чью-то душу радуют. Не из-за чего копья ломать. Он подержал в руках серую тетрадку и, помедлив, положил ее обратно на диванный подлокотник. Пропускать второй день подряд не стоило. Да и в сервис пора было заехать, пусть ребята послушают, что там постукивает, не то огребешь проблем где-нибудь на маршруте. Да еще по закону подлости непременно в глуши, где из всей помощи только эвакуатор, да и поди дождись его. И что греха таить, теплилась в глубине души детская надежда. Если отложить удовольствие, жизнь вознаградит. Может, вечером к деду уже пускать начнут. Можно будет у него спросить и фамилию, то есть и полное имя, и прочее необходимое для п о и с к а в подробности. В сервисе он пожалел, что не взял тетрадку с собой. Возня с машиной затянулась до обеда. Вполне можно было и почитать где-нибудь в уголке. Хотя это казалось не очень правильным. Под серой обложкой хранилась тайна, а тайны не любят публичности. Да и повозиться с машиной на подхвате у механиков тоже удовольствие. «Равно, как и держаться за руль», — подумал он, выезжая на маршрут под Моцартовскую женитьбу Фигаро. «Да, сегодня так». н е мощный Рахманинов, н е беспощадный Вагнер, н е загадочный Брамс, радостный, лёгкий, искрящийся весельем Моцарт. Не захочешь — улыбнёшься в ответ. Нетипичный, значит, таксист? А м е ж д тем, даже в самые тучные времена он возил себя самостоятельно. Киру это раздражало. Владельцу успешного бизнеса полагалось ездить с шофёром. Успешным вообще много чего полагалось. о д е ж н ы е бренды, марки часов... Список правильных курортов, ибо статус, не поймут. А ему так хотелось сесть за руль и погнать на север. В Карелию там или что-то в этом роде. Ехать, догоняя убегающий горизонт, и чтоб стелились ошую и одесную ленты то желтых, то зеленых полей, лесов с внезапными опушками, из которых подмигивают крошечные озера, д е р е в я н н и к с кучками бабулек, сторожащих ящики с дарами, Молоком, творогом, грибами, яблоками и толстыми носками домашней вязки. Может, и хорошо, что гонка за пресловутым успехом сломалась? Он ведь Джонни правду сказал. Он в самом деле чувствовал себя сейчас лучше, чем тогда. Нет, не так. Не лучше. Спокойнее, что ли? И улыбаться легче стало. У консерваторского подъезда маленькая кругленькая девушка в смешной буратинской шапке и здоровенных очках в кислотно-зеленой оправе что-то азартно доказывало длинному тощему парню в коричневом пальто, который хмурился и странно двигал правой рукой, как будто дирижировал. Смотрелась парочка комично. Таким нужно возле Гуцеи быть, а не у консерватории. «Вы меня ждете?» В пассажирскую дверь ввалилась миниатюрная девушка в строгом черном пальто с серебряным скрипичным ключом на лацкане. Скрипичный футляр на фоне ее миниатюрной фигурки выглядел слишком большим. Госномер вроде тот, что написали, но в марках я совсем не разбираюсь. «Добрый вечер», — улыбнулся Александр. «Если номер тот, то значит, я вас жду. Вам нужно в Трубный переулок, так? Именно. Вечно все путают его с Трубной площадью, а это... А это совсем другой географии». п е р е у л о к маленький, так что не ругайте тех, кто его не знает». «Да я не ругаю, я так». Она прислушалась, пошевелила обтянутыми серой замшей пальчиками. «Моцарт удивительно. Это вы специально, потому что вызов к консерватории был?» «Да нет, так далеко наши сервис-менеджеры не заходят. Я его сегодня почти весь день кручу». «А вы, наверное, от классики устали уже?» «Что вы, — возмутилась пассажирка, — разве от Моцарта можно устать?» Но слушаю разное, конечно. И рок, и джаз, и она вдруг оглянулась, словно в машине мог затаиться подслушивающий шпион. Даже в современной эстраде кое-кто есть вполне приличный. И, кстати, я сейчас в сопровождении синей птицы играю, там всякое встречается. Знаете? Если вы про детский конкурс, то слышал. и с к о с а взглянув на пассажирку, Александр отметил, что она очень даже ничего. Не красотка с обложки, но в чем-то получше этих инкубаторских кукол. Вместо шапки копна густющих каштановых кудрей, лицо довольно узкое, смуглое, с тонкими чертами, разве что нос великоват, да еще и горбинка заметна, но глаза... При таких глазах нос может быть любым. о г р о м н а е цвета темного янтаря, а в медово-карей глубине шальные искорки скачут. «За дорогой следите, а не меня разглядывайте», — неожиданно резко бросила девушка. Александр пожал плечами. Вряд ли стоило парировать высокомерие поговоркой, что и кошке позволено глядеть на короля. И на королеву тоже. Но королева права, его дело дорога. Простите, смягчилась вдруг королева. Я не хотел огрубить, и Моцарт у вас, и вы вроде нормальный, а я, простите, день сегодня хоть брось. Разбить бы что-нибудь. Только стекла в машине не надо, ладно? Он сказал это со смешком. Шутки обычно даже на нервных неплохо действуют, хотя, конечно, не у г а д а е «Не буду», — буркнула пассажирка. И, кажется, шмыгнула носом. «Думаете, я совсем, что ли, отмороженная?» «Думаю, вам что-то испортило настроение. Но, как говорила моя бабушка, это не последний день жизни. Лучше бы последний». Скрипачка, похоже, крепилась из последних сил. «Могу я чем-то помочь?» «Да чем вы поможете?» Она мотнула головой. «Меня мужчина только что бросил. Жених фактически. Вот скажите, видно, что я армянка?» Александра слегка растерялся. Смуглая кожа и главная форма носа и глаз, в общем, подсказывали ответ достаточно недвусмысленно. Но не р а с с т р а и в а т ь же ее еще сильнее. Вряд ли стоит сожалеть о мужчине, мягко, но уверенно сообщил он, который может бросить девушку только из-за ее национальности. Вот, она вдруг обрадовалась. Значит, видно? Вы случайный человек, сразу видите, что я армянка, а его мамочка меня русской называет. п а с а ж и р к а продолжала пошмыгивать носом, но тараторила уже сердито, а вовсе не удручённо, как только что. И я для неё неподходящая кандидатура, неправильная, нечистокровная и вообще забывшая свои корни. Даже толму готовить не умею. То есть умею, чего там уметь, нарубить, смешать и завернуть, но... Толму? — удивился Александр. — Я только про д о л м у знаю. Ой, да одно и то же. Типа национальный колорит, это как с пловом. Каждый твердит, что это они выдумали, типа у вас плов. «А у нас пилав, а какая разница, если всё равно у каждой хозяйки свой рецепт?» «С борщом та же песня», — согласился он. «Вот, и с пельменями, которые вообще вроде бы китайские, но никто же не парится. А тут здрасте, армянка не готовит толму. Мне делать больше нечего, что ли?» «Думаю, что занятий у вас хватает», — он покосился на футляр. «А она», — пассажирка, кажется, всклипнула, но справилась с собой. Для нее вообще мое существование — преступление против... Не помню, короче, я позорю всех, и меня на костре сжечь нужно. В средние века на костер тоже самых красивых отправляли, — отстраненно заметил Александр, подумав, что лишний комплимент расстроенной девчонке точно не повредит. Но она опять отреагировала неожиданно. «Это вы чего? Клеитесь ко мне, что ли?» «Ты в мыслях не было». «И тут нехороша, да? Вас-то я чем не устраиваю?» «Только не говорите, что у вас дома семеро детишек и любящая жена, а кольцо вы просто не носите». «Не скажу, потому что дело не в вас». «А, вы безнадежно влюблены, да?» Она состроила скептическую гримаску. «Да при чем тут?» Александр тщательно следил, чтобы не пропустить нужный поворот. Навигатор д е л а л удобное, но он предпочитал обходиться без костылей, полагаясь только на собственную память, и даже гордился этим. «Просто я на работе, понимаете?» Ну вот вы, к примеру, готовитесь к концерту. Оркестр там собирается, дирижер, не знаю, как у профессиональных музыкантов все устроено. Вы на репетиции или во время этого самого концерта о нотах думаете или по сторонам поглядываете? Кого из коллег? Кому улыбнуться пожарче?» «Надо же!» — остывала она так же моментально, как вспыхивала. «А вы ничего так. И музыку правильную слушаете, и в голове не опилки. Давайте что ли знакомиться, а то скоро уже приедем. я карина Прямой номер дадите? Не через диспетчера же вас искать. Пытаетесь клин клином вышибить?» Он усмехнулся. «Назло бывшему закрутить с простым таксистом?» «Таксист, вы положим, совсем даже не простой. Штучный экземпляр, интересный». «И давай на «ты», что ли?» «Ага, вижу табличку. Александр, значит. Серьезное имя. Трицатник д прошел. Сорок еще не было?» «Тоже верно». «Кольца нет. Просто не носишь или...» «Или». «И почему?» «Приличный мужик в таком возрасте и без жены. Почему?» «Ты точно скрипачка?» — не удержавшись, он засмеялся. «Больше смахивает на сотрудника спецслужб. Или иностранная разведка?» Машина въехала в нужный двор. «Какой подъезд?» «Второй, чуть дальше». Расплачиваясь, Карина наклонилась чуть ближе, чем следовало. Духи у нее были сладковато-пряные, для другой, пожалуй, слишком резкие. Но ей этот аромат подходил. «И смотри, я ведь и вправду не возражаю продолжить общение». «Очень категорически ты не возражаешь», — он опять засмеялся. «Впрочем, я только за. Номер запишешь или как?» Пока он диктовал, Карина набирала номер в своем телефоне и сразу нажала на вызов. Телефон Александра послушно отозвался. Сбросив вызов, он сохранил номер в память. «Карина». Когда она улыбалась, на щеках появлялись ямочки, и он подумал, что неведомый фактический жених — просто идиот. Почему вдруг вспомнилось чье-то стихотворение? и гордо голову закидывала, чтобы слезам из глаз не вылиться. «Пока!» — она помахала ладошкой, прижимая к себе скрипичный футляр. «Лови момент, пока я свободна! Я совершенно свободна!»